Здача Восточной Европы. Очень характерны в вопросе предательства Горбачёва воспоминания сына Андрея Громыко Анатолия, который приводит конкретные факты, как американцы пользовались Горбачёвым, изучив стиль его поведения, его бездарность как стратега и болезненное самолюбие как манипулировали им, извлекая одностороннюю выгоду для США и Запада в целом. В январе 1989 года в Белом доме Рейгана сменил новый президент Джордж Буш, влиятельный масон и бывший глава ЦРУ. К этому времени экономика Советского Союза уже лежала на боку. Совет экономической взаимопомощи СССР и стран Восточной Европы СЭВ практически уже не работал а финансовая система страны дышала на ладан. Самое время было перейти в политическое наступление и оторвать от СССР в Восточную Европу. Джордж Буш, его помощник по национальной безопасности Скокрофт, влиятельнейший сионист и масон бывший госсекретарь Киссинджер, а также новый секретарь Беккер, сменивший Шульца, разработали систему и планы о колпачивании Горбачева которого Буш глубоко в душе презирал как политика и государственного деятеля. Да и за что было его уважать? Уважают ведь сильных и мудрых, даже если такие политики враги. Анатолий Громыко приводил в своих воспоминаниях такой пример. После победы Буша на выборах президента, Горбачев в январе 89-го года встретился с Рейганом, который оставался последние дни в Белом доме, и с Бушем. На вопрос Буша к Горбачеву о том, какие заверения он может передать американским бизнесменам, желающим инвестировать в Советский Союз, увенчается ли успехом гласности перестройка, Горбачев в упор на него посмотрел и сказал, «Да же Иисус Христос не знает ответа на этот вопрос». А далее полился обычный демагогический фонтан. Я занимаюсь реальной политикой. Я делаю то, что должен. Я делаю это, потому что в моей стране происходит революция. Я начал её. Мне все аплодировали, когда я её начал в 1986 году. А теперь она им совсем не нравится. Даду-даду-да. Это сплошное яконье как в «Капле воды» отразили вождизм Горбачева, не умение вникать в смысл своих же слов. Манипулирование Горбачевым давало свои плоды и стало целью Белого дома. Буш, Скукрофт, Бейкер и Киссинджер уже в начале 89-го разработали план вытеснения СССР из Восточной Европы. К этому времени сотрудничество стран блока Варшавского договора было полностью дезорганизовано. А пятые колонны сионно-масонских организаций в этих странах завершали подрывную работу, готовясь ко дню ИКС. Наивным обывателям, сомневающимся в том, что в Чехословакии, Польше, Годори, Венгрии, Болгарии, ЦРУ, МОСАД, а также службами Великобритании, Франции и ФРГ, сионистскими и масонскими организациями непрерывно велась подрывная работа. Необходимо еще раз напомнить, что так называемые события в Чехословакии 68-го года, о которых сионистская и масонская пропаганда преподносила как зверство советского режима против свободы в этой стране, на деле являлось зверством именно этих сионно-масонских центров. Уже в 70-е годы стало известно, что 28 международных европейских, сионистских и радикальных еврейских организаций под непосредственным руководством Церу и Масада вели подрывную работу в Чехословакии с целью организации мятежа и свержения законной власти. Именно эти преступники готовили кровавый мятеж. Подробно об этом написал Юрий Иванов в своей книге Осторожный сионизм. Руководители СШ были убеждены, что смогут отторгнуть страны Восточной Европы от СССР без всяких уступок. И главной целью было связать потом эти страны с блоком НАТО и коренным образом изменить политическую обстановку в Европе в свою пользу. Главным действующим лицом в операции по околпачиванию Горбачёва они выбрали Киссинджера, который вылетел в Москву. Вот как вспоминает об этой операции Анатолий Грамыка. В январе 1989 года Киссинджер прибывает в Москву. И сразу встречается с Александром Яковлевым, агентом влияния США в СССР. Он предупреждает, что всякое применение Советским Союзом силы для удержания своего влияния в Восточной Европе спровоцирует сильную ответную реакцию США. Надо предпринять всё, чтобы предотвратить развитие событий, способных привести к войне. Яковлев согласился с идеей баланса сил в Европе и предложил сохранить там статус-кво. Киссинджер еще раз надавил, дав понять, что американское общественное мнение никогда не позволит правительству США признать, что Восточная Европа останется под господством Советского Союза. 18 января Киссинджер встречается с Горбачевым и передает ему письмо президента. Последний, уже получивший информацию от Яковлева и обработанный им, задаёт прямой вопрос. Не стремится ли Буш использовать услуги Киссинджера, чтобы выяснить, не готов ли он Горбачёв отказаться от советского контроля над Восточной Европой. Киссинджер пошёл в банк и ответил положительно. На это Горбачёв среагировал странно. Он не отверг ультиматум американцев, а только сказал, что всё это надо обдумать. Встретился Киссинджер и с Андреем Громыко, который к тому времени стал по воле Горбачева пенсионером. После этой встречи Анатолий Громыко спросил своего отца о встрече с эмиссаром США, цитата, «Киссинджера прислали в неофициальном плане, чтобы провентилировать новые подходы к нам. Меняющееся соотношение сил в пользу американцев позволяет сделать им много ходов». Скорее всего, от нас будут требовать одностороннего разоружения в обмен на мифологическую помощь, которая никогда не придёт. Конец цитаты. Опытный дипломат знал, что говорил. Дешёвый американский блеф сработал, и ничтожество, воцарившееся в Кремле, предало страну. Когда американцам стало понятно, что блеф сработал, они разыграли дальнейшие операции как по нотам. Американские политики разделились на ястребов и голубей и начали психологическую атаку. Скоукрофт начал в своих выступлениях методично клевать Горбачёва, заявляя, что Горбачёв заинтересован в создании трудностей в Западном Союзе, что Конечное политика Горбачёва преследует тайную цель притупить бдительность Запада, дать Советскому Союзу восстановить свою экономику и создать новую военную мощь. После чего последует новое мировое коммунистическое наступление. наступление. Ключевая фраза в этом выступлении была: "Пока у нас нет лучших доказательств обратного, в своих действиях мы должны исходить из этого предположения". Я думаю, что холодная война не закончена. Впоследствии американцы признали, что выступая в роли плохого полицейского, Скоукрофт действовал по указанию Буша, который оставил за собой роль хорошего полицейского. Горбачёв сдал Восточную Европу не за панюшку табака не только приблизив границы НАТО к нашему дому, но и превратив наших вчерашних союзников, уж если не в прямых врагов, то в недоброжелателей уж точно. События конца 90-х, особенно агрессия США и НАТО против Югославии, это убедительно доказало. Начиная с еврея Гавила в Чехии и в других странах Восточной Европы, евреи и масоны быстро забрали власть в свои руки. Даже Болгария перестала быть славянским государством, забыв, что для неё сделала Россия. Обозреватель New York Times о сокращении советских войск в Европе Горбачёв следующее. Пойдя навстречу президенту Бушу в вопросе численности войск и канцлеру ФРГ Гельмуту Колю в вопросе о воссоединении Германии, он наглядно продемонстрировал стратегическую слабость своей страны. Если рассматривать эту капитуляцию Горбачёва с позиции национальной безопасности СССР, то здесь было абсолютное предательство. Чтобы прикрыть это предательство в глазах Министерства обороны, Генерального штаба и даже КГБ, хотя комитет в целом работал не на защиту СССР, а на Горбачёва и КПСС. Горбачёв-Гарбер. Сразу после первой же заявки американцев Для отвода глаз внутри страны выдвинул якобы совместное предложение с Сэр о сокращении наших войск в Европе. Но затем буквально через 4 дня капитулирует. Датметки, установленной нам американцами. Мол, ничего не поделаешь, я сопротивлялся как мог. Так он обманул армию и народ. Естественно, что после такой капитуляции Американцы усилили дальнейший нажим, чтобы закрепить этот процесс. Под открытым давлением США, Венгрии и Чехословакии на переговорах с СССР начали настаивать на полном выводе наших войск с их территории уже в течение года. Что сделать организовано в такие сроки было физически невозможно. Только из одной Чехословакии нужно было отправить более 1500 эшелонов. То есть это более чем по 4 эшелона в день. Это можно было сделать только бежав оттуда, бросив всё имущество. Естественно, западные комментаторы, радуясь победе над СССР, трещали стели экранов уже не таясь о том, что впервые соотношение вооружённых сил двух держав в Европе складывается отныне в пользу американцев. А в задачах по разрушению Советского Союза и глобальных целях США откровенно поведал в своей книге Великая шахматная доска и иудейский масон и ненавистник России сбегнев Джизинский. Только временная же задача состоит в следующем: каким образом оказать поддержку демократическим преобразованиям в России и её экономическому восстановлению. И в то же время не допустить возрождения вновь евразийской империи, которая способна помешать осуществлению американской геостратегической цели формированию более крупной стратегической системы, в которой в будущем Россия могла бы быть прочно и надёжно связана. Расшифровка изречения этого махрого масонского русофоба говорит о том, что главная задача США и мировой закулисья состояла в том, Как лучше оказать помощь пятой колонне внутри СССР и России для разрушения страны? Ибо провозглашенное желание разрушить коммунистическую систему было лишь закамуфлированным предлогом. Был бы у нас капитализм, нашли бы причину в том, что он не с человеческим лицом, и сотни других. О каком экономическом восстановлении вещает Бжезинский? Если строкой ниже говорит об опасности возрождения евразийской империи. Зачем же тогда восстанавливать эту империю? Россия ведь в любом случае географически является евразийской империей, так как лежит на двух континентах и огромна по своим масштабам. Поэтому говоря не допустить возрождения вновь евразийской империи. Бжезинский умалчивает о том, что эту империю они запланировали расчленить, о чём на Западе многократно потом писали. Ну и, естественно, самое главное в его высказывании это фраза о том, что возрождённая евразийская империя может помешать осуществлению американской геостратегической цели формированию более крупной евроатлантической системы, то есть нового мирового порядка с которой в будущем Россия могла бы быть прочно и надёжно связана, то есть стала бы сырьем придатком, обеспечивающим существование этой евроатлантической системы. Да хоть чёвея не скажешь,